Ольга Которова. Тайна её прошлого. Пролог. 5 сентября 2021 года, 18.17, где-то в Нижегородской области, в Володарском районе. Дождь уже второй день лил не переставая размывая видимость на дороге. Чёрный внедорожник ехал, не превышая скорость 100 км в час, пытаясь каждый раз прибавить, но колёса на мокром асфальте постоянно заносило из стороны в сторону, на любом, даже незначительном повороте. «Ну, как тебе моя ласточка?» — поинтересовался Константин, ласково поглаживая руль автомобиля. «Хороша, только вот я не пойму, зачем тебе такая большая машина?» ответил ему со смешком его лучший друг Игорь. Константин Шагин и Игорь Смирнов были лучшими друзьями с самого детства. Они родились в одном роддоме, их матери лежали в одной палате. Только Костя был на день старше Игоря. Когда мальчики подросли, то попали в одну группу детского сада, потом они пошли в одну школу и в один класс. Даже когда пришло время выбирать, куда идти дальше учиться, они выбрали медицинский колледж. Куда и поступили. Все 25 лет они, словно близнецы, постоянно следуют друг за другом. При этом они совсем разные. И кто бы их не знал, понять до сих пор не могут, как такие разные люди могут столько дружить и вообще существовать вместе. Константин был высокий блондин с зелеными глазами, широкими плечами и отменным чувством юмора. Всегда со всеми умел находить общий язык. Игорь же наоборот. Был брюнетом невысокого роста, не особо симпатичный и больше похож на ботаника, который постоянно ворчит и учит друга, как правильно жить, высказывая на любое его действие своё мнение, каким бы оно ни было. Когда они приблизились к тому возрасту, когда мальчикам интересны девочки, а девочкам мальчики, то Костя полностью отдавал себя ночным тусовкам и разгульному образу жизни а Игорь зубрил днями и ночами учебную литературу и напоминал другу, что и ему не помешало бы тоже поучиться. Но с самого детства у них было то, что связывало их. Это безмерная любовь к автомобилям. Ещё в 14 лет они организовали в старом гараже дедушки Кости шиномонтаж. Парни пропадали в этом гараже днями и ночами за ремонтом соседских автомобилей. За свою работу они брали немного, но ремонтировали не хуже шиномонтажки за углом, где сдирали целое состояние. Окончив колледж, они решили, что откроют собственный бизнес, и не прогадали. Уже через полгода у них был свой салон по ремонту автомобилей, а через три года они открыли сеть таких салонов по Нижегородской области и мыслили, как пробираться в столицу. Даже свой день рождения они, как всегда, праздновали вместе. И сегодня уже ехали в дом, который сняли на все выходные. Гости уже приехали и ждали только их. Константин с Игорем немного задержались, нужно было решить срочные вопросы по работе. Костя только вчера купил новую машину и не мог ей нарадоваться. дозвонил телефон Игоря. Ему звонила девушка, которая уже ждала его в доме вместе с гостями. Быстро ответив на звонок, и сказав, что минут через 20 они уже подъедут, Игорь убрал телефон в карман джинсов. «Ну и погодка. Если бы не этот дождь, то давно бы уже на месте были», — проговорил Константин, вжимая педаль газа. Игорь откинулся на спинку сиденья и прикрыл на одно мгновение глаза, поэтому он не мог видеть, как на очередном повороте на встречной полосе появилась фура. Константин чертыхнулся, сбавляя скорость, и заметил, что фура выехала на их сторону полосы. Казалось, что с каждым метром водитель только сильнее прибавляет скорость. «Что ум творит?» — только и успел произнести Костя. Как при очередном сбавлении скорости выкрутила руль, и машина свернула, съезжая с асфальта на узкую гравийную полоску обочины. Машину повело, он попытался удержать руль, но тот жил своей жизнью. Костя сильнее вжал педаль тормоза, но автомобиль не реагировал. «Что происходит?» — обеспокоенно спросил Игорь, открывая глаза. «Костя, тормози!» — закричал он, хватая руками ремень безопасности. «Не могу!» — крикнул тот, срываясь на панику. «Тормоза не работают!» Водитель фуры так и не уехал с их полосы, а только при каждом приближении занимал ее все больше. И когда носы их машин оказались катастрофически близко, Константин снова попытался прижаться к обочине, но колёса машины будто бы соскользнули с дороги, и автомобиль на скорости влетел в фонарный столб, который так некстати показался на дороге.